Предположение, выдвинутое зайкой, в самом деле было пугающим. Нулевой горизонт из таинственного и манящего становился теперь откровенно опасным и даже жутким. Выбраться наружу и оказаться не под голубым небом, как оно мечталось, а в самом настоящем аду, может, даже и в безвоздушном пространстве, в адском холоде космоса. Как вам такие перспективы? Впрочем, Илья не исключал и другой вариант. Выйти на поверхность теперь невозможно в принципе, Нет ее поверхности. Раскол литосферных плит мог означать, что их плита, та, в которой вырыта шахта, погрузившись, теперь находится вовсе уж на неведомой глубине. Под другой плитой, которая, по законам тектоники, накрыла ее сверху и похоронила под собой. И это десятки и сотни километров. А то, что шахта цела, объясняется просто. Блоки литосферных плит невероятно прочны и выдерживают даже и не такие невообразимые нагрузки. Вот вам и грохот, мать вот так. Такие тухлые перспективы, с одной стороны, для общины, ничего не меняли. Дом лежал в целости и сохранности, и, вернувшись, они снова будут заняты своими повседневными задачами. Жизнь вернется в русло, пойдет по-старому. Но с другой, это знание напрочь убивало будущее. Жить-то община может, а вот развиваться. И нужно ли в таком случае это знание? Не лучше ли иметь только надежду? Многие знания, многие печали. Но все же куда важнее для них было сиюминутное. Все более явно, поднимаясь уже в полный рост, маящил призрак костлявой старухи. Ресурсы заканчивались. Воды снова оставалось дней на пять, а пещеры стояли сухи. Еще два дня назад Серега во избежание перерасходования норм велел ребятам слить гидраторы в общую бочку. И не зря. Часть гидраторов оказались ополовинены. Бойцы хоть и держались, но соблазн сделать лишний глоток зачастую перевешивал. Когда у тебя на плече болтается трубка, из которой стоит сжать клапан зубами, польется прохладная живительная влага, кто устоит? Вода теперь выдавалась централизованно. Полкружки утром, полкружки вечером перед сном. И выпивалась не как раньше залпом, когда ее в волю, и ты не задумываясь, тратишь драгоценность. Теперь воду сидели мелкими глоточками, пытаясь растянуть блаженство. Отсутствие воды рождало еще одну проблему. Люди зарастали грязью. Шея, лицо, руки... Теперь они ничем не отличались от шахтеров, неделю безвылазно просидевших в забое. Пыль, оседая на открытые участки кожи, лица и шеи, с потом, стекая грязными струйками, проникала глубже, под броню, под комбез и снарягу. Пропотел за день а потеть иногда приходилось основательно, и грязные разводы покрывают уже все тело. Она въедалась в белье, в комбезы, отчего ткань мерзко липла к телу, вызывая зуд. И бойцы чесались, словно завшивившие бабуины, порой расчесывая кожу в кровь. Да и вообще, обойма все больше и больше напоминала стадо грязных, вонючих, пещерных неандертальцев. Этому же способствовал и запах. Воняло уже давно и стабильно, начиная с третьего-пятого дня и по нарастающей. Унюхать их можно было теперь шагов за сто. Второй комплект белья и комбезов проблему не решал. Они мгновенно впитали бы в себя и грязь, и запахи. И потому плотно упакованные в целлофан лежали пока в рюкзаке, маня белизной и свежестью. Менялись разве что носки. Да и то, у кого-то они пошли уже по второму кругу. Надо было кирзачи с портянками брать ворчал Букаш, брезгливо держа на весу очередную пару, перешедшую в негодность. Засаленную, заскорузлую, воняющую смесью застарилого и свежевыжатого ядреного пота. Нашел кусок почище, перемотал, и все полегче. А это — тфу Какое-то подобие облегчения наступало лишь после отбоя, когда боец раздевался и заворачивался в спальник. Но вскоре не осталось и его. Грязь с тела перешла и на постель. И сон из отдыха превратился в мучение. Люди проводили в грязи 24 часа в сутки. Вставая с липкого и вонючего, боец облачался в липкое и вонючее. Впрочем, грязь причиняла неудобства лишь первые дни. Потом, когда голод и жажда стали постоянными спутниками обоймы, она стала восприниматься как вторичная. А на амбре так и вовсе не обращали внимания. Оно стало естественным привычным запахом. Еще меньше, чем воды, оставалось провианта. От 50 рационов... Хорошо, если десятая часть. Их тянули как могли, деля порцию на 3-4, растягивая банку консервы и упаковку галет на двое суток. Но навечно не растянешь, сколько не урезает паек. Последние несколько дней Серега постоянно чувствовал голод, который грыз желудок ненасытным червем, и выхода не предвиделось. Дальше только хуже. Да и сколько его там, это вот дальше. По его расчетам, даже при максимальной экономии Оставшегося запаса должно хватить на неделю. Потом еще несколько дней медленного угасания, когда понемногу будут оходить силы, и люди начнут постепенно сбрасывать потяжелевшую снарягу и оружие, а затем полторы-две недели медленной мучительной агонии. Впрочем, до этого не дойдет. Вода кончится еще быстрее. Но совсем плохо обстояло с энергией. Топливник обоймы показывал 9%. И хорошо еще, что электроника и фонари полностью заряжены – Могло быть больше, но пару дней назад случилось странное. Распаковав его на вечернем привале зарядить посевшие фонари, Серега, неприятно удивившись, обнаружил недостачу. Двадцать заряда, как в воду, канули. Шестьсот киловатт-час. Этим можно раз пять зарядить всю электронику обоймы. Что ж так не везет-то, дьявольский? Еще и топливник неисправен до кучи. Немедленно же дернул Знайку. Но тот, покопавшись аккумулятором, только плечами пожал. «Исправен вроде. Не замыкает, не греется, не раздут. А вчера что показывал? Я вчера специально проверял. Тридцать один процент». «Не может быть, чтобы раз испортился», — задумчиво сказал Илья. «Даже не знаю, что и подсказать. Сам-то что думаешь?» «Если топливник исправен...» Серега помедлил, прежде чем высказать вслух поганую, промелькнувшую у него мыслишку. «Не крыса ли у нас завелась? Которая у своих же тырит?» Физиономия у Знайки вытянулась. Похоже, это не приходило ему в голову. Да и как мог бы прийти? Все же свои, бок о бок, сколько уже лет. Но ведь обстоятельства таковы, что крышу может очень даже запросто снести. Боится человек без света в пещерах остаться, паникует. Вот и не совладал с собой. Открытие было неприятным да нельзя, мерзким. Мало того, что потеря энергии ставила выживаемость обоим и под угрозу. Выходило, что среди бойцов завелся мелкий воришка — «Крыса, которая тырит у своих». Думать об этом было противно. И Серега рад бы ошибиться и списать все на неисправность самого топливника. Но Знайка здесь прав. Не может аккумулятор в сдохнуть. Кто-то ночью попользовался. Хотя проблемой требовало требовала выяснения, поднимать вопрос не стал. Еще неизвестно, что хуже — обнаружить, что в команде появилась крыса или поставить в известность об этом весь коллектив по-тихому, под предлогом ревизии электроники, проверил все сам. И у ПЗО, и топливники, и фонари бойцов. Был уверен, что найдет таки того, у кого вся электроника и личный топливный элемент заряжены под завязку. Однако с растерянностью обнаружил, что таковых нет. Даже у дровосека аккумулятор экзоскелета оказался заряжен лишь на три четверти, а уж ему-то сам Бог велел бояться потери заряда, как огня. В итоге... 600 киловатт просто утекли в неизвестность. Разве что у кого-то в загашнике имелся еще один аккумулятор. Но потрошить вещи пацанов обозначить недоверие, что тоже на пользу не идет. И Серега решил ограничиться пока наблюдением. Впрочем, не особо старался. Знайка все больше грешил на обычный глюк. Может, емкость упала. Может, контролер индикатора заряда бред выдал. Редко, но бывало. Просто не повезло что именно такой топливник в критической ситуации достался. Очередной жопой удача обернулась. Куда ни кинь, все клин. Обнаруженная неисправность заставила пересмотреть порядок движения. Теперь одновременно работал всего один фонарь в голове. И лишь при необходимости включался второй, в середине или в хвосте. Если раньше на использование электроники Серега смотрел сквозь пальцы, и бойцы в особо опасных местах включали иногда у ПЗО, теперь он наложил на это строжайший запрет. Но самое главное — дробосек и гоблин. Экзоскелету энергии нужно прорва. И хотя топливники там емкие, хватало на неделю активной работы, зарядив их доверху, экзу Серега приказал снять. Он все еще надеялся, что они вылезут из этого проклятого лабиринта, и экзоскелеты понадобятся для боя. Во всяком случае, в пещерах она точно без надобности. Энергию можно и поберечь. Роман теперь шел где-то в середине цепочки. А Пашка... Уцепившись, единственной рукой за поручень ехал на аварийном масле. Груза на платформе почти не осталось. Остатки воды до да жалкие крохи провианта. И дополнительный вес ее не перегружал. Впрочем, топливники и шаков тоже подходили к концу. 30%. 5-6 дней. Теперь он мог обозначить их местоположение лишь примерно. Лазерный сканер сдох 3 дня назад. Заряжать не стали. Оставшееся было неприкасаемым резервом для фонарей. Да и хватило бы сканеру ненадолго. Серега ориентировался теперь лишь на примитивный компас, иголку в плошке с водой. Все же лучше, чем ничего. Углы же наклона коридоров определяли транспортиром и веревочным отвесом, который соорудил Знайка. О чем-то вроде буссоли, эклиметрии или горном угломере приходилось только мечтать. Буссоль, эклиметр, горный угломер. Геодетические инструменты для измерения горизонтальных углов на местности. Навигатор пока еще работал. И это единственный электронный прибор, которому предстояло оставаться включенным до последнего. После того, как вырубился лазерник, карта, забиваемая вручную, стала напоминать рисунок трехлетнего ребенка. Палка-палка огуречек. Но она все же давала хоть какое-то представление. Все это время они поднимались вверх, держась с востока от джунглей, подклоняясь дальше к северу, а то возвращаясь и уходя к югу. Словно на качелях, летящих по гигантской амплитуде в десятки километров. Для разведки очередного коридора теперь использовали шнур. Давали один конец разведчику и выпускали вперед. Прошел 200 метров, наткнулся на следующий коридор, пещеру или перекресток, можно идти дальше. Нет, вернулся и опробовал следующий. Эта процедура чертовски замедляла движение, но лезть наугад означало запутаться окончательно. Для той же цели коридоры старались помечать. В начале каждого Серега ставил мелом крестик. В одном из залов наткнулись на целый пласт. И Знайка выломал здоровенный булыжник. Мел — это единственное, чего у них пока еще оставалось вдоволь. И тем не менее он ясно видел, что их дорога подходит к концу. Вот только не к счастливому. Подъем постепенно усложнялся. Проходных коридоров и пещер становилось все меньше — Все чаще они оканчивались тупиками, и обоими приходилось возвращаться назад и пробовать другой путь. Если раньше проходным являлся каждый второй, то теперь хорошо, если каждый десятый. Кроме того, стали уменьшаться и размеры коридоров. И зачастую приходилось идти, пригнувшись, а то и вовсе ползти на четвереньках, протягивая ослов со сложенными в транспортном положении конечностями. Ребята пока еще не понимали, что к чему, не видя общей картины, Но Серега, терзая навигатора, осознавал. Они подходили к окраине пещерного комплекса, и шансы на выход в джунгли становились исчезающе малы. Очень скоро случится так, что ни единый коридор из имеющихся на выбор не будет проходным. Каждый будет утыкаться в тупик или узкую расщелину. И тогда все. Он давно уже гнал от себя эту мысль. Но она возвращалась снова и снова, заставляя сердце замирать, покрываясь ледяной коркой безысходности. Собственно, это было вполне закономерно. Даже если выход и существовал, с чего он решил, что сможет его найти? Пещеры могли соединяться с паутиной где угодно, но коридоров множество, словно веток у столетнего дуба. Попробуй отыскать нужный тебе листик, начав от основания дерева. Поднимаясь по стволу, достаточно уйти на другую ветку, оставив в стороне ту, что ведет к нужному — и больше никогда уже к нему не вернешься. На каком-то из поворотов они просто свернули не туда. Серега не озвучивал свои мысли. И хотя оставаться один на один с со сознанием вплотную подступившего конца тяжко, говорить не собирался. Настроение и без того паршивое. Уныние царило уже который день, все более овладевая людьми. Все чаще в вялых разговорах проскальзывала мысль «И на кой ляд мы вообще поперлись в экспедицию?» пока это были только мысли вслух, ворчания усталых, измученных людей. Но они, появившись однажды, так и остались в группе. Инициатором оказался Григорий. И он отчетливо понимая, что дисциплине эти разговорщики не способствуют, тем не менее ничего не мог с собой поделать. — Не специально я, Серег, — повинился он, когда Сотников как-то на вечернем привале отозвал его в сторону. — Я брат, Да но само на язык вскакивает. Носки закончились, экспедицию помянул. Пить жрать охота снова. Утром от спальника клипнешь опять. Даже из шлема долбанешься о камень. Снова этот гребаный выход приплетешь. В сердцах вылетает. Не специально я. «Гриша, я тебе как другу говорю. Молчи!» — покачал головой Серега. «Это разлагает дисциплину сильнее прочего. Усталость, раздражение, мысли поганые и без того копятся. А тут еще ты ворчишь. Ты заметил, что твоя группа тебе вторить начинает. Вчера тоже выдал, за ним береза повторил. Хорошо хоть Один пока молчит и своих подбадривает. Паника — это зараза. — Ну зашей не рот, что ли, в самом деле? — уныло отозвался Гришка. — Зашивать не буду, но в дальнейшем пресекать начну на корню, — жестко сказал Сотников. — Замыкающим пойдешь, шагах в сорока, чтобы никто тебя не слышал. Гриша печально кивнул. — По-человечески Гришку в самом деле было жалко. Не ожидал пацан этакого, не готово казался, вот и выпал из колеи. Боец-то он хороший, но одно дело выбраться в паутину на 2-3 дня и потом вернуться таки в дом, в чистую постель, к обильной еде и воде вдоволь, в зону комфорта. И совсем другое, день за днем в грязи и дерьме тащить людей к цели, держать в кулаке себя и группу, быть с ними одним целым, подбадривать, делиться энергетикой, раз за разом черпая ее откуда-то из глубины самого себя. Экспедиция предъявляла к человеку уже совсем другие требования. Здесь нужно было ослиное упрямство, выдержка, выносливость пахать день за днем на износ и неубиваемый оптимизм. Вера лучше. И у Григория их не оказалось. Впрочем, Серега верил в товарища. пообвыкнется еще. Деваться некуда. Они теперь спаяны так, как ни одна обойма. Горостка людей посреди преисподней, где на многие километры вокруг только пустота или смерть, «Идти до самого верха, да потом назад столько же, ничего, сделаем еще из тебя гриня, исследователя и первопроходца». И все же, как бы не ждали они конца пути, как не желали уже хоть какой-то определенности, неизвестность выкручивала нервы, заставляла подрагивать от напряженного ожидания, высматривая в конце каждого каменного коридора вожделенный серый бетон и сталь тюбинга. Дорога кончилась неожиданно. К концу двадцатого дня, поднявшись длинной узкой извилистой кишкой, обойма выбралась в огромную пещеру. Стены, уходящие отвесно наверх, тонули во тьме, и даже свет фонаря не мог пробить ее и достичь потолка. Пол изрезан был трещинами, кавернами, ямами, щебнем и булыжниками размером с дровосека. В стенах зияло десятка три дыр различного диаметра, а ближе к западной стене, нелепо скособочившись на правую сторону корпуса, Словно пытался подняться, да так и застыл навечно, лежал МРШ-2000. И, глядя на него, Серега понял, что дорога их действительно закончилась. Собравшись вокруг механизма, бойцы стояли и молча смотрели на него. Контроллер был безнадежно мертв, и, судя по слою пыли на нем, уже давненько, что примечательно, на боевых манипуляторах его не крепилось оружие. Вместо этого в левом операционном он держал кусок трубы, словно пытался вооружиться хоть чем-то. «Не трогай!» — поморщился Серега, видя, как Гришка легонько пнул корпус ногой. «Он же от пыли весь махровый!» «Тупик!» И это понимал каждый боец. Машина заблудилась в бескрайних лабиринтах и бродила до тех пор, пока не сдох топливный элемент. Вряд ли Страус сунулся сюда с пустым, и это значило, что провел здесь немало. Для МРШ-2000... Когда он загружен не полностью, находится не в бою, а в режиме патрулирования или тем более ожидания, время работы составляет от 200 до 750 часов, от 8 до 30 суток. Самое продолжительное среди остальных механизмов. Если учесть, что здесь, в штольнях, загруженность его наверняка была довольно мала, легко прикинуть примерное время блуждания машины. Суток 10, а то и больше, ближе к 15 Воды же оставалось на двое-трое. «Все?» «Пришли?» — спросил Гришка, устало опускаясь на большой камень. Уж если этот не смог выбраться. «Меня больше другое интересует. Почему у него нет стволов?» — задумчиво пробормотал злодей, разглядывая машину. «Как-то же он попал сюда!» — прогудил дровосек со своего осла. «Может, в памяти осталось?» «Мы не умеем скрывать их операционку», — напомнил Серега. «Но это уже епархия люхи. Что скажешь, знай!» Он повернул голову, отыскивая взглядом научника, и оторопел. Знайка улыбался. Увидели это и остальные. И одна за другой головы повернулись в его сторону. «Илюх, ты это... какие-то мысли есть?» Первым подал голос Гришка. Говорил он осторожно, с надеждой, будто научник был волшебником, готовым исполнить самое заветное его желание. «Давай, а? Но не подведи, придумай что-нибудь». «Мысли всегда есть. Вот только верно ли?» — покачал головой Илья. И все же Серега ясно видел по его физиономии, что он ухватил за хвост какую-то мыслишку. И не просто ухватил, но и смог удержать. С памятью его ты промахнулся, Железный. Не умеем работать. Да и смысл. Он забрался сюда, но выйти не смог. И значит, не смог воспользоваться и памятью. При том, что машины вообще легко проходят лабиринты, запоминают ходы, повороты и ветвления и методом инверсии элементарно выходят потом назад. Но этот не сумел. Почему? «Выкладывай», — сказал Серега. «Нам, знаешь, лучше хоть что это делать, чем просто сидеть и в темноту тупить». Мне все больше вот что в голову приходит. Илья стащил шлем и в задумчивости поскреб изрядно троши уже иракес напоминающий сейчас ботву на грядке. Он наверняка попал сюда через какой-то из этих ходов, Научник ткнул лучом фонаря в чернотой дыры. Прошел он, к примеру, по галерее, а на возьми добались. Вернуться по ней же назад уже не смог. Искал другие проходы, используя пещеру как отправную точку, не нашел. Но в мелкие это не совался, габариты не позволяют. Что если хотя бы один из мелких, но выводит в джунгли? Может, ну в сотни метров от выхода. Не все еще потеряно. Искать надо. — И прежде всего мелкие осмотреть, — вскочил с камня Хенкель. На его черной, в разводах физиономии, сияла ослепительная улыбка. Крупная пока исключаем. Зачем нам обвалившаяся галерея, если там все равно тупик? Все подряд будем смотреть», — возразил поднявший Серега. «Обвал обвалом, но может и узкий проход остаться. Страусу не пройти, а человек пролезет». «И найти надо именно обвал», — добавил Знайка. «Потому что с большой вероятностью нужная окажется какая-то из соседних мелких пещер». За работу принялись немедленно, хотя время было позднее, да и подустали за день. Все понимали, что использовать нужно каждый час. И тем более теперь, когда оставшиеся 3% топливника подстегивали. Быть сотни метров от выхода, но так и не достичь его из-за потухшего фонаря. Ситуация не просто абсурдная, обидная, да нельзя, смертельно обидная. Понимая все же, что бойцам необходим отдых, Серега внес некие коррективы, разделив обойму на две смены. Усталость уже брала свое. Вечер. А за день прошли немало. Третья группа приступила. Остальные обосновались в дальнем углу пещеры, расстелив самонадувайки и спальники. На дежурстве дровосек, как наименее уставший и абсолютно бесполезный в исследовании лабиринтов. Первое разочарование наступило практически сразу. Пещеры оказались чрезвычайно запутаны. Некоторые ходы ветвились по многу раз, разбегаясь в узлах-перекрестках на 5-6 рукавов. Лезть внутрь без веревки, закрепленной у входа, гиблое дело. Точь-в-точь, точь, как в самом начале пещерного перехода сказал Гриша, оторвался от пуповины, связывающей с домом, и пропал, заплутав клубке. На всего две веревки, что были в распоряжении боймы, увеличивали время исследования до бесконечности. На первую же пещеру, не очень и протяженную, затратили около четырех часов, а было здесь таких два десятка. — Такими темпами за неделю не управимся, — сказал Хенкель во время короткого перерыва, когда люди, расположившись тут же у пещерок, перекусывали скудным пайком. — И ведь ничего не придумаешь. — Придумаем, — тыкая пальцем в экран планшетника, задумчиво отозвался Знайка. — Можно и без веревки. — Это как? — удивился Хенкель. — Порастеряемся же, — одновременно с ним прогнусил прапор. — На то мозги есть, — постучал себя по лбу научник. У нас на теоретической математике был такой раздел, где мы решали разные головоломки. И в том числе задачки на прохождение лабиринтов. Как пройти лабиринт, не заблудившись, если у тебя нет подручных средств, и ты знаешь, что выход где-то в пределах досягаемости. При этом не потеряться, не удалиться от базовой точки, в данном случае от лагеря. «Правила — Правило руки? — спросил Сотников. — Не подойдет. — Здесь петли. — Не подойдет, — кивнул Илья, рисуя что-то на экране. Правило руки работает только для односвязных лабиринтов, таких, которые не содержат петель замкнутых маршрутов. У нас же таких до да черта, но есть другой способ и очень простой. Нужно лишь вникнуть, и он развернул планшетник экраном к слушателям. Смотрите. Суть метода действительно оказалась проста. Стартовав из точки Y, которая бралась за начало отсчета, человек осматривал поочередно каждую ветвь из этой точки до следующего узла. Начав движение по конкретной ветви в начале коридора, он, делал заметку, рисовал на стенке одну палочку и, додя до следующего узла по данной ветви, он снова ставил палочку, пометив ветвь одинаково и на входе и на выходе. Тупиковая ветвь помечалась особо крестиком на старте в точке Y. Если же ветвь образовывала петлю и возвращалась следователя в Y, она тоже помечалась крестиком как бесполезная. Когда ветви, выходящие из узла «Y», исследованы, человек шел по каждой проходной ветви, помеченной И дополнительно на один узел вперед. Покидая точку «Y», он отмечал свой уход еще одной палочкой рядом с первой, получив таким образом и «I». И на выходе из данной ветви, в другом узле, тоже добавлял палочку, получив ветку, обозначенную и на входе, и на выходе двумя И. В основном узле, к примеру, обозначив его буквой Си, Он снова осматривал все ветки и метил их по тому же принципу, что и узле Y. И в следующем, уже третьем, по счету узле, к примеру, C также. Закончив изучать пути от точки Y на расстоянии двух узлов во всех возможных направлениях, человек методом исключения, крестиком на входе в бесполезную ветвь, получал обозначенную дорогу от узла Y до узла C и дальше до следующего узла, помеченного очередной буквой. Изучая далее маршрут длиной в 3, 4, 5, 6 до бесконечности узлов, каждый раз покидая узел «Y», человек прибавлял очередную палочку к уже имеющимся на той ветке, через которую он покидал узел. Таким образом, с каждой новой исследованной ветвью и узлом к ветви с верной дорогой снова и снова прибавлялась одна палочка. И находясь в любом узле, всегда можно определить дорогу назад, в исходную точку «Y». Ветвь, которая ведет домой – всегда имеет наибольшее число палочек на входе и выходе, словно мост, по которому можно двигаться от узла к узлу без ошибок. Просто, как и все гениальное. Этот способ действительно сильно уменьшил затраты времени на каждую пещеру. Ведь теперь работать в лабиринте коридоров могли все сразу. Впрочем, не обошлось без эксцессов. Прапор, не сразу уяснив метод, успел два раза таки потеряться и найтись, благо его пещера оказалась тупиковой. Да и енот не слишком усердствовал в освоении, пока не получил веревки. И новое разочарование. Вскоре после полуночи, когда после четырех часов лихорадочной работы осмотрели крупные пещеры, через которые мог пройти страус, ни в одной из них завала не обнаружили. Это было как минимум странно, ведь как-то же попал сюда МРШ. Все восемь пещер осмотрели по несколько раз. Серега не без основания полагал, что уставший человек мог просто не заметить поворот или ветвление, однако ничего не дали перекрестные проверки. Пещеры действительно оказались тупиковыми. Некоторые тупики оканчивались монолитными каменными стенками, другие же были изборождены мелкими трещинами и расселинами, через которые не только не пролезть, но даже и руку-ногу не просунуть. Именно отсюда, проникнув через трещины, когда-то миллионы лет назад начала свою дорогу вода. Натеки, олиты закаменевшие языки лунного молока, шарики пещерного жемчуга на полу, сглаженные края расселин, сточенные потоком, узкие ложбины, выточенные в камне мелкими ручейками. На это указывало все. Пробив множественные ходы, вода сначала очень долго скапливалась, образовав пещеру, где лежал теперь и марша. А потом, найдя проход, ушла ниже. Именно этим проходом через кишку и пришла в пещеру обойма. Это действительно было начало истока. И это значило, что дальше хода нет. Знайка молчал и хмурился. Его теория обвала, помешавшего выбраться механизму, терпела крах. И все же Серега не останавливал работы. Люди должны быть заняты делом, чтобы лишних мыслей в голову не лезло. Иначе паника и уныние. Да и рановато останавливаться. Ждали малые пещеры. Еще пару часов потратили на осмотр трех мелких. Больше сделать просто не смогли. Это оказалось куда тяжелее, чем осмотр больших. Двигаться здесь приходилось на полусогнутых, а то и в колено-локтевом, или вовсе по-пластунски, проталкивая себя в узкий ход. А норы уходили еще дальше, сужаясь до максимума. На этом пока остановились. Бойцы падали с ног, и продолжать работы предстояло второй смене. «Сколько там осталось? С десяток нор? Часов за пять обшарим», — сказал Гришка. Проснувшись и посвеже, он прибавил оптимизма — «Где-то этот проход точно есть. Вы проснетесь, а мы уже найдем. Спокойной ночи. Сладких снов!» Серега промолчал. Укладываясь на грязный матрас и укрываясь таким же спальником, он был бесконечно далек от оптимизма товарища. Чувствовал, что выхода нет. Третья экспедиция провалилась. Как и первая, как и вторая. И только смертельная усталость, смыкающиеся веки да чугунная пустота в голове, помогли ему уснуть». «Ухнуть!» — спасительный сон, надеясь на чудодейственную русскую максиму «Утро вечера мудренее». Утро мудренее не стало. Выход не нашли. Об этом разбудив к обеду, ему сказал Гришка. «Нет прохода». Сидя рядом, уставившись в одну точку, медленно проговорил он. И в его голосе Сотников услышал тоскливую безнадежность. «Проверили три раза. И ваши на выбор. Хода нет. Тупик». Серега молча кивнул. Он ждал этого. Лагерь походил на лежбище котиков. Тускло светил фонарь, давая лишь самый необходимый свет, такой, что едва можно различить свои руки. Первая группа отдыхала, вяло дожевывала крохотный паек. Отдельно рядом с каждым стояла кружка с водой. Ее после смаковать по глоточку. Третья пока не поднялась. Кто-то еще спал, кто-то проснулся, но выползать из спальника не спешил, валяясь и пялись во тьму. Серега видел, что пацана еще не осознали. Каждый ждал сейчас его решения, ждал и наделся. Годы работы в обойме приучили бойцов к единственной мысли — «Командир знает все». Как бы далеко они ни забирались, навигатор всегда выводил их назад. А вдруг и сейчас? Да только зря. Старуха с косой весело скались, простерла над лагерем костлявые руки. — Никуда не денетесь, голубчики, теперь мои. Ресурсы на нуле. Снова уйти в лабиринты, искать до последнего, обвязаться веревкой и, пользуясь только одним фонарем, вести обойму, как слепых котят, далеко не уйдут. И стоит только потухнуть планшетнику, они остаются без карты. И еще вопрос, что лучше – сдохнуть в лабиринтах переходов, слепо бродя по черным коридорам или здесь, в просторной пещере. Они честно прошли до конца, честно боролись до последнего. Дайте хоть поддохнуть спокойно. Он не помнил, сколько так пролежал. Здесь, в глубине пещер, время словно застыло, дать торопиться было некуда. Гришка все так же сидел рядом, но молчал и он. Мысли ползли вяло, словно на границе сна и яви. Не смогли они помочь своему племени. И важняк не дождется вестей. Знайка не принесет то, что сумел уже добыть, не расскажет о своих открытиях. Дом, потеряв почти тридцать человек, так ничего и не узнает о пятидесятом и нулевом и община умрет. Пусть не сразу, через три-пять поколений, но она выродится, если до тех пор не погибнет в одном из накатов». Нарушая тишину, справа зашуршали шаги, и рядом опустилась мелкая черная фигурка. «Что дальше?» — в устах наушника это прозвучало «да нельзя беспомощно». Сереге всегда казалось, что Илья знает ответы на все вопросы. Но теперь сдался и он. Серега молча пожал плечами. «Что дальше?» Умирать, выхода нет. И прежде чем озвучить это остальным, отдать последний приказ, он должен был привыкнуть к этой мысли сам. «Нужно оставить послание в планшетах?» Помолчав, тяжело сказал Илья. «Когда-нибудь...» Он запнулся на мгновение, но нашел в себе силы. «Когда-нибудь нас могут найти. Они должны узнать, что случилось с третьей экспедицией Нужно подготовиться». Серега кивнул. Отстраненно, заторможенно. Он все еще не верил. Не хотел верить. Не могло этого быть. Не могло вот так все бездарно закончиться. И путеводитель зашифруй. Серега снова кивнул и поднялся. Да, нужно подготовиться. И уже потом решать, каким будет их последний шаг. «Отойду», — сказал он. «Не могу здесь. Надиктую. Зашифруешь потом сам». Отодвинувшись к западной стене, он встал у большого круглого валуна. Страус лежал совсем рядом — И Серега, глянув на механизм, снова мельком подумал. Какого черта эта железяка делает здесь? И как сумела залезть в эти дебри? Надо бы почистить от пыли да осмотреть. Нажав на клавишу, он включил планшет. Батарея показывала 13%. Недолго осталось. Часов на 10 хватит. Но ему достаточно одного. Надиктовать короткое послание, рассказать нашедшему пещеру о тех, чьи костяки белеют здесь, на камнях. выведен на экран программы диктофона, Он нажал на кнопку записи и на короткое время задумался. Как начать? Представиться? Пожалуй, да. Чтоб с самого начала обозначить, кто лежит в могильнике. Он вдохнул побольше воздуха, собираясь начать. Коммуникатор вдруг неуверенно пискнул, и в углу экрана мигнул значок позиционирования. Мигнул и пропал. Застыв в ледяном ступоре, Серега вцепился в экран глазами. Значок появился, заморгал, пропал. Пал и появился снова. Бледный призрак той сочной пиктограммы, которую привык видеть любой навигатор. Он как будто поддразнивал, подмигивая зеленым глазком. Словно зачарованный, не отрываясь от экрана, Сотников осторожно нашарил задницей камень. «Откуда сигнал?» Значок, обидевшись этому недоверию, снова мигнул и потух уже окончательно. Но стоило Сереге в испуге вскочить, как планшет опять пискнул, оповещая о своих натужных попытках поймать и удержать сеть. Серега замер. Нельзя было спугнуть. В этом зеленом, подмигивающем говнюке сосредоточилась сейчас самое главное — жизнь. Мозг работал хреново. То ли с голода и жажды, то ли после бессонной ночи, а скорее по совокупности. И он все никак не мог сообразить, что делать дальше. Сеть была где-то здесь. Слабый сигнал витал в воздухе, словно сумел пробиться сквозь камень. Неужели выход за стеной? Подняв коммуникатор, он повел им из стороны в сторону, как будто сеть была рыбой, плавающей в воздухе, и только так ее и можно было поймать. И планшет, радостно пискнув, оповестил о приеме сигнала. Не отпуская глазами экран, Серега дрожащей рукой нащупал камень. Догадка, возникшая в голове, казалась слишком уж невероятна, и одновременно проста до да безобразия. Но прежде, чем орать от радости на весь лагерь, нужно проверить. Поднявшись на камне во весь рост, он протянул руку с планшетом вверх, словно Прометей, дающий людям огонь. И значок зазеленел, наливаясь изумрудным сиянием. А точка местоположения, рванувшись вверх по карте, улетела куда-то в район 308-го горизонта и здесь замерла, белее посреди черноты экрана. И тогда Серега, чувствуя, как распадается тугой узел в груди, который держал его в напряжении этих три проклятых недели, выпуская воздух из легких, захохотал на всю пещеру. Выход был. Был там, наверху, скрытый во тьме, который не мог пробить луч фонаря. МРШ не поднимался снизу и не проходил через коридор. Он упал сверху, рухнул двухтонной колодой и так и остался лежать здесь, зарастая пылью. И значок позиционирования, весело подмигивающий с экрана навигатора, говорил о том, что пароход все еще открыт. Теоретическая математика не оправдала надежд. Дело было за практическим альпинизмом.